Глава тридцать п я т а Естественно, практически с самого начала своей жизни я не собиралась рассказывать по многим причинам. Во-первых, слишком долго, а во-вторых, герцог бы меня после такого рассказа задразнил бы. Не говорить же ему, что я была очень послушной и правильной девочкой, которая старалась быть идеальной во всём едва ли не до смешного, и училась отлично. и в Олимпиадах участвовала, и в институт поступила на бесплатное, и нашла престижную работу сразу после окончания института. Прямо образцовый образец, не иначе. А потом эта маленькая девочка вдруг превратилась во взрослого трудоголика-перфекциониста, засиживающегося по вечерам на работе, а не на свиданиях, как и положено любой симпатичной девушке моего возраста, и с т а л очень перспективным и очень скучным человеком, который мало что видел, кроме работы. Путешествовать? командировки же есть. у в л е ч е н и е Можно изучить навык, который поможет в работе. Друзья? Так всегда были коллеги, с которыми я неплохо ладила. Возможно, если бы кто-то в предыдущем мире отнёсся ко мне так, как герцог или Уитмар в этом мире, то всё было бы иначе. Но ничего похожего в прошлой жизни не было. И даже родители и родственники не пытались общаться, а с каждым разом всё больше намекали на то, что карьеру нужно строить побыстрее — Интересно, откуда они знали, с какой скоростью нужно строить карьеру, если сами мало чего в жизни добились? В чем-то? Я даже рада, что умерла и получила второй шанс прожить жизнь заново. И пусть здесь мою жизнь трудно назвать бурной или яркой, все же она куда веселее и счастливее, чем предыдущая. Я научилась получать радость от многих вещей. Еды, перепалок, общение с друзьями. И пусть только герцог или Уитмар попробуют сказать, что мы не друзья — Изучение чего-то нового, покупки вещей, которые мне никогда не пригодятся и которые можно назвать непрактичными, но которые приносят мне радость. Признаться во всем этом герцогу — ни в коем случае. И даже если он не будет шутить, то будет думать обо мне явно не лучшим образом. И я хотела оставаться в его глазах леди Крис, немного строгой, немного шутливо-саркастичной девушкой с загадочным прошлым». Вот только герцог словно знал, что я буду что-то скрывать, а потому ловко выпытывал у меня мелкие, казалось бы, незначительные детали, которые, впрочем, очень ярко отражали мою предыдущую жизнь. «У вас такая интересная система образования. Получается, что вы сразу изучаете несколько дисциплин, верно? И не сложно было?» «Сложно, конечно. ф ы р к н у л а я про себя, удивляясь тому, с каким живым интересом герцог расспрашивает меня о моем прошлом мире». «Я иногда по четыре часа спала». «Ты когда рассказываешь о таких вещах, леди Крис, прошу тебя, говори, что сейчас будет особо жестокий эпизод твоей жизни», — воскликнул герцог, передернув плечами. «Всего четыре часа? Это же ужасное издевательство над собой. Всегда подозревал в тебе садистские наклонности, но вот мазохистские — впервые». «Особо жестокий эпизод?» — усмехнулась я. «Тогда по вашему заказу, ваша светлость, могу рассказать, что мне приходилось есть в студенческой столовой». «Все, остановись, леди Крис. Лучше расскажи мне, ты хотя бы когда-нибудь отдыхала? С друзьями там или с мужчинами?» Герцог, продолжая сидеть на полу около кровати, вдруг сдвинулся в мою сторону, расположившись у моих ног, а потом положил руки на мои колени. Ничего пошлого или неприличного в этом ж е с т е не было». и посмотрел снизу вверх. «Так что, леди Крис, расскажи мне, как у тебя обстояли дела с возлюбленными?» и м, м м протянула я, а потом бесхитростно ответила. «Они стояли». Герцог резко вздохнул и даже закашлялся. «Кто стоял?» «Никто, а что», — фыркнула я. «Дела стояли». Что-то мне подсказывает, что я думаю о чём-то не том, пробормотал герцог себе под нос. Лучше я не буду говорить, о чём подумал. Не говорите. Послушно согласилась я, еле сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. Почему? Вырвалась обиженная у герцога. Я догадываюсь, о чём вы подумали, но желания приложить вас чем-нибудь тяжёлым нет, потому... Потому? Потому лучше молчите, иначе, боюсь, после ваших слов я буду обязана это сделать. Заключила я. Сильно спорить с герцогом, который сидел у моих ног и смотрел уж слишком проникновенно, не получалось. Было во всем этом что-то сильно умиротворяющее, приводящее меня в поразительно благодушное состояние. Не знала бы, что, невосприимчиво к магии, решила бы, что герцог меня как-то заколдовал. Тогда молчу. Почти молчу. Но послушай, Леди Крис, стояли в каком плане? Когда ты попалась сюда, у тебя никого не было? Продолжал допытываться герцог. «Так, чтобы прям серьёзно, с душой, сердцем и телом?» «Когда попало... никого», — честно ответила я. «А до, когда... когда был?» «До, когда... никогда», — ответила я. Сначала подумала соврать, мол, были у меня отношения. Но разве можно считать серьёзными отношениями пару-тройку свиданий, которые заканчивались желанием выйти в окно, чтобы побыстрее это свидание закончить? Нельзя. Что? Прям никогда-никогда? Округлил глаза герцог, а потом, абсолютно обнаглев, положил свой подбородок мне на колени. И даже вот это всё-всё, что происходит между мужчиной и женщиной, вот вообще никогда-никогда? Всё-всё? фуркнула я. «Если вы о том, чтобы кольцо и свадьба... Нет, я о том, чтобы вы... Ох, как сложно-то! В общем, всё весёлое». «Смеялись, что ли?» — спросила я. «Было дело, я всегда предпочитала мужчин с чувством юмора. То есть приятное. За вкусной едой ходили», ответила я, с удовольствием наблюдая за тем, как мнётся герцог. О, вы не подумайте, я прекрасно поняла, о чем герцог очень хотел спросить, но грех же над ним немного не посмеяться, не находите? Вот я находила, а потому с удовольствием продолжала притворяться непонимающей дурочкой. Леди Крис, ты издеваешься надо мной? Вовсе нет, я сделала максимально честные глаза. А если честно? Разве что самую малость, призналась я, улыбаясь. н а ваша светлость, на такой вопрос я предпочту не отвечать. «Тогда я могу предпочесть и думать то, что хочу», — поинтересовался герцог. «Вы-то можете». «Вот и буду. Значит, милая прекрасная леди Крис совсем ни с кем. И специально же сделал паузу. Не встречала, да? И, как я знаю по нашим беседам, несмотря на образование, ты не была чрезмерно богатой, наследства не было, и даже домик ты снимала... а не покупала». «Как-то так». Пожала я плечами. «Тогда не понимаю». «Не понимаете что?» «За что тебя можно было убить?»